Ничего подобного он не испытывал. Его сорокалетняя жена сейчас беременна, на седьмом месяце. Но это не самое главное. Главное в другом. Его жена влюбилась. В кого? В своего мужа, Владимира Николаевича. Вы только представьте... Эта прежде ворчливая и несколько раздражительная женщина теперь иногда приходит в нашу клинику и ждёт, когда закончит приём пациентов её муж. Сидит в холле и, как влюблённая девочка, ждёт. Я украдко, частенько наблюдал за выражением её лица. Оно тоже изменилось. Появилась чуть заметная затаённая улыбка. Я знаком с этой семьёй давно, примерно лет восемь. Унылая, располневшая женщина вдруг помолодела лет на десять. Она стала красивой, несмотря на явно заметную беременность. А отношение вашего коллеги к жене тоже изменилось или осталось прежним? Он сам изменился, совершенно перестал выпивать, хотя и раньше не сильно злоупотреблял этим, бросил курить. Самым любимым занятием у них с женой стало рисование. Рисование? Что же они рисуют? Они рисуют свое будущее родовое поместье, о котором говорила Анастасия. Они хотят взять землю и построить на ней, неправильно выразился, не построить дом, а заложить основы будущего райского уголка для будущих своих детей. Для будущих «Да, для будущих. Его жена теперь сожалеет лишь о том, что зачатие произошло в квартире, а не в собственном поместье, как говорит Анастасия, в созданном своими руками пространстве любви, в котором женщина должна находиться во время беременности и в котором должны состояться роды. Жена моего коллеги убеждена, что сможет родить еще одного ребенка. Мой коллега тоже уверен в этом». я убежден, Инстинкт продолжения рода, присущий животным, отличается от человеческого тем, что животные спариваются, руководствуясь лишь природным зовом. Занимаясь так называемым сексом, человек уподобляется животным. Ребенок, явившийся на свет вследствие такого процесса, будет получеловеком-полуживотным. Истинный человек может родиться лишь тогда, когда в сотворении будут участвовать присущие лишь человеку энергии и чувства. Любовь — способность видеть будущее, осознание творимого. Слово «секс» здесь не подходит, оно опошляет данное действие. Более точным здесь будет слово «сотворение». Когда мужчина и женщина достигают состояния, при котором происходит сотворение, тогда и заключается между ними союз на небесах. Этот союз скреплен не бумажкой или ритуалом. Его скрепляет нечто неизмеримо большее и значимое, и потому он будет прочным и счастливым. И не надо думать, что вступить в такой союз могут только молодые Пример моего коллеги доказывает, что это доступно людям любых возрастов. Такой союз возможен только в том случае, если они смогут понять значимость изложенного Анастасией. Так что же тогда получается? Все те, кто имеет штамп в паспорте о регистрации брака, на самом деле не являются женатыми людьми. Штамп в паспорте — это всего лишь придуманная обществом условность — Бумажки, всевозможные ритуалы в разные времена у разных народов отличались внешне, но суть их одна — воздействие на психику, попытка искусственным путем создать хотя бы видимость союза двоих. И Анастасия точно подмечает, говоря о нем, «Ложный союз страшен. Дети, понимаешь, Владимир, дети». Они ощущают искусственность, лживость такого союза и ставят дети под сомнение всё, говоримое родителями. Дети подсознательно ощущают ложь уже в зачатии своём, и им плохо от этого. Оказалось, существует в природе не искусственный, а природный, божественный союз. Каким образом его достичь и показано сегодняшним людям? Значит, даже женатым я имею в виду, Имеющим штамп в паспорте, фактически нужно вступать в брак повторно со своим супругом или супругой. Точнее будет сказать не повторно, а по-настоящему. Трудно это будет понять многим людям. Во всех странах привыкли, что секс — наивысшее удовольствие, и занимаются им...